Глава 5. Люди на Луне. Пилот. Сборка корабля Ди и Чуань – основа одноименного проекта. основы самой амбициозной космической программы в истории человечества заняла полтора года. Только сборка – заключительный этап постройки, осуществляемый на орбите Земли. Готовые модули Ди Чуань доставлялись грузовыми кораблями. Стыковались с главным отсеком. так называемой базой, подключались к ее источнику питания и проходили полную проверку всех устройств. Несколько раз приходилось менять отказавшее оборудование. Один модуль погиб. Из-за сбоя в системе управления автоматический грузовой корабль не смог состыковаться с Ди-И Чуань. Сошел с орбиты и сгорел. Дважды выходил из строя главный компьютер Ди-И Чуань. И если в первый раз все закончилось шестичасовой нервотрепкой, то второй сбой привел к гибели двух монтажников. Корабль окропился первой кровью. Впрочем, останавливать работу из-за такой ерунды никто не собирался. Народная республика была полна решимости довести задуманное до конца и не жалела средств. Потерян модуль. В рекордно короткие сроки обкатали и запустили на орбиту резервные изделия. Вышло из строя оборудование. Дополнительный старт и монтажники устанавливают новое. Погибли люди. Их имена навсегда останутся в зале памяти тайконавтов. Траурная церемония на родине героев – пожизненная пенсия вдовам, и новый отряд летит на орбиту. Поднебесники рвались на Луну. В едином порыве, на одном дыхании, плечом к плечу. На ночное светило одинаково горящими глазами смотрели председатели-крестьянин, инженеры-сантехник, летчик и домохозяйка, житель Шанхая и обитатель Сан-Франциско. Не было для китайцев важнее темы, чем ди -Чуань. И каждый из них считал дни до заявленной даты старта. И каждый чувствовал себя частью огромной, могучей державы, способной утереть нос соседям по шарику. И каждого переполняла гордость, и каждый верил, что его народ способен на все. Ибо над первым на Луне поселением поднимется китайский флаг. Ван Чи не пожалел, что из всех претендентов выбрал майора Безуглова. Молчаливый русский действовал предельно профессионально и грамотно, а самое главное, гораздо лучше второго пилота, китайца. Именно Безуглов осуществил старт Ди Чуаньки-Луне. Он управлял кораблем во время последнего витка, и он обеспечил безукоризненный выход на траекторию полета. И то, как русский воспринял его похвалу, понравилось Чи. Без зазнайства и самодовольной улыбки. Безуглов выслушал слова командира с достоинством, а ответил очень коротко. По всему чувствовалось, что варвар хорошо понимает свое место. Несмотря на то, что перед полетом с командой плотно работали опытные психологи, достичь полного взаимопонимания между членами экипажа не удалось. Говоря откровенно, это было невозможно. борт инженер второй пилот и врач практически не общались с Безугловым. Они не грубили, не провоцировали его, не отравляли жизнь мелкими каверзами. На этот счет с каждым из них очень жестко поговорил Фань. Они просто не замечали русского в неслужебной обстановке. Безуглов был чужаком. И пусть его выбрал лично командир, пусть его присутствие согласовано на самом высоком уровне, это не делало его ближе. Скорее наоборот. Второй пилот понимал, что не будь русского, у него был бы шанс принять участие в первой высадке. борт инженер понимал, что спуститься на Луну могут и трое, и не будь жесткой межправительственной договоренности один русский, один китаец, он мог бы оказаться в числе счастливчиков. Врач? Врач просто не понимал, почему вынужден делить жизненное пространство корабля с варваром. Психологи могли хоть наизнанку вывернуться. Сосульки на горящих полениях не образуются. И чем ближе становилась Луна, чем более и более веселым становился командир Фань, тем холоднее вели себя с Безугловым другие поднебесники. Внеслужебные отношения с русским поддерживал только Фань, который всячески подчеркивал, что относится ко всем членам экипажа одинаково. «Зависть — плохое чувство», — обронил как-то Чи. «Ты ступишь на Луну раньше». «Разве это важно? Программа пребывания рассчитана на месяц». Ди Чуань должен был не просто оставить на Луне оборудование. Предполагалось заложить базу. собрать несколько временных строений на поверхности, установить источник энергии. Предполагалось даже оборудовать небольшое герметичное помещение, в котором можно было бы находиться без скафандра. Проектом Диичуань Китай собирался продемонстрировать всему миру, что пришел на Луну навсегда. Каждый из них побывает на спутнике. Ничто не сравнится с прелестью первого весеннего цветка. — Я в порядке, — после паузы произнес без углов Я все понимаю. «Я выдержу». «Ты был отверженным среди своих», — спокойно сказал Фань. «Тебе не привыкать. Поэтому вы меня выбрали». «Ты действительно отличный пилот, майор». И русский понял, что командир экипажа честен. «Спасибо». Без углов помялся. «Можно вопрос?» «Конечно». «Станция на Луне — это только начало?» «Хочешь знать, насколько широки наши замыслы?» «Да». «Очень широки». не стал скрывать Фань. «Мы собираемся идти вперед, далеко вперед, как можно дальше. Очень скоро на нашей планете станет тесно. Сто-двести лет, и нам придется воевать за каждый клочок земли, за чистую воду, за остатки природных ресурсов. Проигравших в войне не будет, ибо ее смысл — уничтожение тех, кто тратит природные ресурсы и занимает место под солнцем. А значит, и победителей не будет». потому что терпящая поражение сторона использует любое доступное ей оружие. Хотя бы ради возмездия. Понимая это, председатель хочет подстегнуть общество, заставить соперничать не в захвате нефтяных вышек, а в новых технологиях. Нужен дух соперничества, нужно перестать толстеть и продолжить расти вверх. Если старые идеи не позволяют выйти на следующий уровень развития, необходимо отыскать новые – «Нужно заставить все страны выкладываться. Нужно дать людям мечту, и тогда, возможно, у нас что-то получится». Так мог говорить патриот не только своей страны, но и всего мира. Теперь без углов смотрел на китайцев и их амбициозный проект совсем другими глазами. «Вы верите, что сможете заставить другие государства бежать в том же направлении?» «Им некуда будет деваться», — улыбнулся китаец. «Американцы и европейцы не смогут позволить себе отстать от нас». Население не поймет, если по Луне будут разгуливать одни желтопузые. Вспомнят о национальной гордости и потребуют доказать, что они не хуже. Правительство увеличит финансирование на науку, начнется гонка технологий, и рано или поздно будет найдено золотое решение, которое спасет нашу цивилизацию. Другого пути избежать войны председатель не видит. «Он великий человек», — тихо сказал Безуглов. «Великий», — серьезно кивнул Фань. но, к сожалению, слишком старый. Последние слова командира русский пропустил мимо ушей. Он был слишком поглощен своими мыслями. — Вы верите, что ученые... что золотое решение будет найдено? — Верю. — И мы полетим к звездам? Глаза безуглого вспыхнули. — Да. Китайцу нравился задор пилота. — Обязательно полетим. Тем временем экспедиция вступала в следующий этап. Достигнув Луны, Ди Чуань вышел на заданную орбиту и перестал существовать. С этого момента корабль превратился в станцию Шэнь Юэ, базу китайской экспансии на спутник. Двум членам экипажа первого корабля предстояло провести на станции ближайшие три месяца, занимаясь экспериментами, изучением поверхности и подготовкой к визиту следующей экспедиции. Трое возвращались на Землю на небольшом корабле Куай-Че, являвшемся до сих пор одним из модулей Ди-Чуань. Официальное открытие орбитальной лунной станции в Народной Республике отметили небольшим торжеством. Но именно небольшим. Хвастливые сообщения в мировых СМИ должны были подготовить общество к куда более важному известию со спутника. К информации о высадке на Луну первого тайконавта. Кульминации проекта Ди-Чуань. к окончательному подтверждению факта, что Народная Республика не просто сверхдержава, а первая среди них. И факт подтвердился. Ранним лунным утром управляемый майором безугловым аппарат Фейлун опустился на заранее выбранную площадку в районе океана Бурь. Возбужденный сверх всякой меры Фань не стал дожидаться, пока осядет поднятая при посадке пыль. Со всей возможной при этих обстоятельствах прытью полковник открыл шлюз, спустился на поверхность спутника, отошел на несколько шагов от аппарата и, остановившись, вскинул вверх руки. «Китай!» — ему ответил рев миллиардов соплеменников. И вопли агентств новостей. «Только что тайконавт фанчи стал первым китайцем, высадившимся!» «Китайские тайконавты достигли спутника Земли!» «На Луну высадились китайцы!» Народная республика продемонстрировала всему миру. На прямой связи с тейканавтами находится председатель... Безуглов, снимавший командира экипажа на камеру, услышал негромкий старческий голос. «Полковник!» «Приказ партии выполнен!» — браво доложил Фань. «Мы достигли поверхности Луны!» «Как самочувствие?» «Отлично!» «Продолжайте выполнение задания!» «Есть!» Председатель отключился, но связь с землей не прекратилась. По сценарию, разработанному пропагандистами Народной Республики, началась пресс-конференция для журналистов, ведущих мировых СМИ. Безуглов ждал традиционно пустых вопросов об окружающей обстановке, впечатлениях и самочувствии. Но распорядитель пресс-конференции оплошал. И первым к микрофону прорвался представитель СНН. «Полковник, находясь на орбите, вы видели посадочные ступени Аполлонов?» Пань улыбнулся и дипломатично покачал головой. Луна большая, мистер, а Аполлоны маленькие. Их могло занести лунной пылью, бросил кто-то из китайских журналистов. Поднебесники расхохотались. Американцы отодвинули от микрофона. Без угла вздохнул и продолжил съемку. Анклав, Москва. Территория, Аравия. Тепло и ясно. Приятный осенний вечер склоняет к размышлениям и созерцанию. Первые жертвы отравления появились в середине дня, однако несколько единичных случаев не смогли привлечь всеобщего внимания. Что странного в том, что человеку стало плохо в метро, что кто-то потерял сознание на работе, что старая женщина заснула и никак не проснется. Доставленные в разные больницы анклава, получившие разные диагнозы и разные лечения, эти люди растворились в статистике многомиллионного мегаполиса. Большинство из них умерли, но сделать вскрытие никому не успели. Взрыв произошел ближе к вечеру, когда люди возвращались с работы. Массовые обмороки на улицах и в метро. Жалобы на резкие боли в животе, мгновенно поднимающаяся температура. Меньше чем за час в больнице было доставлено свыше трех сотен пострадавших. Еще через полчаса их количество перевалило за тысячу. Люди умирали. На улицах стали собираться толпы. Довольно быстро выяснилось, что пострадали исключительно жители Аравии. Ни на одной другой территории Анклава случаев отравления не зафиксировано. А если они и были, то жертвами опять же становились арабы. Одновременно с сообщениями информационных агентств начали приходить послания с анонимных серверов, рассылка которых охватывала едва ли не все население Аравии. настравят Фабрика номер 4 отравлена индусами! Кришна мстит! СБА надо отдать ей должное. среагировала на появление провокационных сообщений стремительно. Менее чем за полчаса Безам удалось заблокировать работу всех серверов. Однако посеянные зерна успели дать всходы. Возглавившие толпы горлопаны повели разъяренных людей на фабрике. «Что за дерьмо, Абдурахман? Где Альфред?» «Халит рыбак». Глава одной из самых мощных контор Аравии не стеснялся в выражениях. Обычно этот достойный человек разговаривал со стариком гораздо вежливее, с уважением к сединам и авторитету Абдурахмана. Но иногда люди забывают о хорошем воспитании под влиянием обстоятельств. «Где эта свинья?» «Я не знаю, Халид», — честно ответил старик. Абдурахман старался говорить как можно увереннее, тверже, но получалось не очень. Он уже знал о массовых отравлениях и толпах погромщиков, что осадили фабрики, и о недовольстве этой ситуации лидеров Аравии. Теперь один из них, едва ли не самый могущественный, лично приехал в лавку. Не к добру. Ох, не к добру. Его балалайкой коммуникатор не отвечают Он должен был приехать к тебе, — угрюмо напомнил Халид. — Не приехал, — развел руками Абдурахман. — А ты должен был сдать его безом. Старик опустил взгляд. «Проклятый Геор оказался хитрее нас». «Тебя!» — уточнил рыбак. Абдурахман вздрогнул и покорно согласился. «Меня». Он понял, что назначен виноватым. Аравийские конторы хорошо заработали на организованных хитроумным Альфредом беспорядках. Интересы индусских бандитов были здорово ущемлены. Арабам достался приличный кусок, и они, не жадничая, вовремя приняли решение остановиться. Если бы Альфред оказался у Безов, СБА закрыла бы глаза на помощь, которую ему оказали конторы, и все были бы довольны. Если бы. Но Геор оказался умнее, скрылся, а его прощальный подарок способен взорвать Аравию. «Нет», — поправил себя Абдурахман. «Его прощальный подарок взорвал Аравию, а отвечать придется мне». И понял, что не боится, совсем не боится. Нет смысла трястись от страха, когда все уже решено. Не следует цепляться за соломинку, которой нет. Сильному человеку не должно быть стыдно за последние минуты жизни. Есть надежда, что Альфред придет к себе? Нет. Абдурахман повернулся к Халиду спиной, подошел к столику и спокойно налил себе чашку чая. Великолепный аромат, — негромко произнес он, сделав небольшой глоток. Чудесный. Рыбак не стал мешать старику. Терпеливо ждал. Абдурахман допил чай, уселся в кресло и закрыл глаза. И только после этого халит прострелил ему голову. Помолчал, убрал оружие и вытащил подавший голос коммуникатор. — Алло! — Халид, что у тебя? Сегодня все забыли о хороших манерах. Разве в какой-нибудь другой день Гасан Горец позволил бы себе говорить с рыбаком таким тоном? — Конечно, нет. Но Халид понимал обстоятельства и не обратил внимания на невежливость коллеги. — Геура не найти, он скрылся. Я думаю, это он все устроил. — Я не сомневаюсь в этом, Халид, — Горец выдержал недлинную паузу. — Нас ждет разговор с Безами. — Если мертвый захочет разговаривать, — мрачно хмыкнул рыбак. Гасан вновь помолчал, после чего осторожно произнес. — Люди поджигают дома, Халид. «Они никого не слушают». «Значит, не надо с ними говорить», — решил рыбак. «Пусть все идет, как идет», — и посмотрел на мертвого старика. Разгромленные фабрики раззадорили толпу, раздразнили. Чувство локтя, запах крови, пьянящее, возбуждающее ощущение вседозволенности. Примерные отцы семейств и уличная шпана, мелкие лавочники и бандиты, подростки и солидные мужчины. Акция Дрогаса заставила выйти на улицы всю Аравию. И праведный гнев, с которым они начинали поход, давно превратился в беспросветную злобу. Она затуманила головы. Она заставляла переворачивать мобили, громить витрины и поджигать лавки. Она шептала «По всем виноваты индусы». И не только она. Предлагая не говорить с разъяренными соплеменниками, Халид вовсе не имел в виду не вмешиваться. С экономической точки зрения было выгоднее направить ярость толпы за пределы родной территории. А потому десятки конторщиков призывали людей идти на Кришну. На перекрестках появились грузовики с оружием. На стенах появились свежие надписи «Кашмир». Запустили слухи, что СБА подтвердила факт отравления продукции фабрики. Нашлись люди, которые видели индусов неподалеку от пищевых производств. Примерно через три часа после вспышки отравлений на границе между Аравией и Кришной раздались первые выстрелы.